Часть 6. Возвращение. Глава 78. Доминик, Мюнхен, Германия. Май 1945. Война почти закончилась, но у Доминика было тяжело на душе. Он не возвращается домой. У него всего лишь новый приказ. Медленным шаркающим шагом Доминик плёлся за офицером британской армии до новой центральной точки сбора. Здание было огромное, ряды дверей чередовались со сводчатыми колоннами, а те смотрели на улицу, будто бы неодобрительно нахмурившись высокими подоконниками. Здание мрачно возвышалось над дорогой в самом центре Мюнхена, а тень его окутала Доминика холодными объятиями все еще морозного весеннего утра. Доминик прошел следом за офицером вдоль фасада здания, слушая его рассказ о расположении всех внешних дверей, замков, окон и пожарных выходов. Об устройстве сложнейшей системы пожаротушения, о которой оборудовано здание, ему уже рассказали. Он шел по улице, засунув руки глубоко в карманы. Без винтовки он все еще чувствовал себя неловко, будто его перекрасило на один бок. Но в оружии на улицах подконтрольного союзным войскам Мюнхена уже не было необходимости. В награду за добытую им информацию о бесценной картине руки Леонардо да Винчи Доминик получил назначение в мюнхенскую точку сбора, где будут собирать описывать, реставрировать и со временем возвращать владельцам найденные произведения искусства. Стаут сказал ему, что он герой, но Доминик никак не мог взять в толк. Почему? Он считал, что ему просто повезло. Случайно с расстегнутой ширинкой столкнулся там на холме с той женщиной. Доминик шел от двери к двери следом за офицером и слушал его изложенные с мягким акцентом английских холмов объяснения. «На этом о том, что снаружи всё», — сказал офицер, когда они закончили обход вокруг здания и снова дошли до главного входа. Он улыбнулся Доминику. самым скучным покончено. Теперь идем внутрь. Тому видишь, ради чего ты тут на самом деле». Доминик постарался изобразить улыбку. «Да, сэр». Пока они шли по коридорам, в огромный главный зал, встречавшиеся на пути охранники отдавали им честь. Офицер... Шел резким шагом и возбужденно рассказывал о произведениях искусства, которые как раз сейчас разгружают у этого пункта сбора. Но Доминик слушал его в Он знал, что должен радоваться, что ему перепало тут работать. Его не только не отправили в бой, не послав при этом на раздирающее задание освобождения концентрационных лагерей. Он, вдобавок, получил возможность работать с бесценными произведениями искусства, собранными из хронов по всей Германии и Австрии. Возможно, ему даже повезет еще раз увидеть что-то из тех блистательных картин, которые он только вскользь, передаваемыми из рук в руки при погрузке в машины, видел в Зигине. Но Доминику было нелегко проникнуться энтузиазмом к этому проекту. Как бы он ни любил искусство, он недавно всей душой надеялся, что того, что он уже сделал для возвращения нескольких бесценных работ, картин работы Рубинса, Рембрандта и даже Да Винчи, из дома одного из самых опасных нацистских лидеров будет для его начальства достаточно. Он надеялся, что этого будет достаточно, чтобы наконец-то отправить его домой. Он успел увидеть столько потрясающих произведений искусства, и все они были прекрасны. Но ни одно не могло сравниться с надеждой вернуться к жене и детям. Главный зал центрального пункта сбора был похож на такой же зал в Марбурге. Ровными рядами расставлены столы, за которыми были заняты фотографированием и описью произведений искусства специалисты. Американские, австралийские и британские солдаты все свозили и свозили в центр сбора произведения. «Мы не успеваем», — сказал сопровождавший Доминика офицер. «Мы привлекаем к работе все больше и больше сотрудников. Они приезжают из всех уголков Европы. Масштабы нацистских конфискаций поражают воображение». Доминик чувствовал, что атмосфера в Мюнхене по сравнению с Марбургом изменилась. Раньше все сопровождалось отчаянием. С каждым произведением искусства обращались одинаково нервно, с уважением к пролитой ради его возвращения крови и с ужасом от мысли, что все возможно, было напрасно. В любой момент на здание в Марбурге могла упасть гитлеровская бомба и уничтожить всю их работу. Но теперь, когда война была выиграна, Всё здание пропиталось радостным возбуждением. Взгляды, занятых записыванием и фотографированием специалистов, наполнились надеждой. К работам они прикасались с благоговением и радостью, наслаждаясь красотой каждого произведения. «Правда здорово?» — спросил офицер. Идем пройдемся по хранилищам». Хранилища тут казались более постоянными, чем те, что были на скорую руку устроены в Марбурге. Все казалось более стационарным, больше организованным. Здание, хотя было почти вдвое больше старых государственных архивов в Марбурге, казалось еще более тесным. Комната сразу за главным залом выходила в систему коридоров, и все они были заполнены прекрасными работами, аккуратно рассортированными по категориям. Работы не были сложены одна на другую. Они висели на стенах и стояли на мольбертах. Кто-то даже попытался красиво расставить по полкам скульптуры. «Трудно поверить, что все это тут, да?» — сказал офицер. «Почему, сэр?» – спросил Доминик. «Потому что тут была личная нацистская штаб-квартира Гитлера». Офицер содрогнулся, и взгляд его сделался отсутствующим. Доминик подумал, что же тому довелось увидеть. У Доминика одно только имя Гитлера вызывало в памяти образ тех набитых телами товарных вагонов в Дахау. Он знал, что этот образ останется теперь с ним до конца дней. Таким же, каким был в тот момент, когда он увидел это адское зрелище со всеми запахами и криками солдат. «Ну что же», — сказал офицер, выпрямляясь, — «теперь мы тут сортируем украденное имя искусства, чтобы вернуть тем, кто его на самом деле заслуживает. Идем, покажу тебе твою старую подружку». Доминик с любопытством поднялся следом за офицером в огромную квадратную комнату, которая была бы серой и мрачной, если бы по ее стенам не были развешаны прекрасные картины в золочёных рамах. Окно в комнате было одно, с грубой прямоугольной рамой. Оно выходило на запад и пропускало лишь квадратик сероватого света. Но и этого света было достаточно, чтобы осветить развешенные на всех четырех стенах портреты. На Доминика смотрели искусно изображенные лица людей в разных позах. Откинувшиеся назад, дерущиеся, позирующие и с разными выражениями лиц. Мрачными, улыбающимися, смеющимися. Но его внимание немедленно привлёк один, расположенный в самом центре комнаты, портрет. Мягкие глаза девушки, искусно изображенные рукой Леонардо да Винчи, всмотрели мимо него. От того, что Мольберт с картиной разместили прямо в центре комнаты, он сделался еще более выразительным. Даже среди других работ кистей великих мастеров эта девушка выделялась, и красота ее сквозь века покоряла сердце Доминика. «О!» — воскликнул он. «Это она!» Офицер рассмеялся и похлопал его по плечу. «Я оставлю вас наедине». К работе приступаешь завтра утром, а пока наслаждайся». Офицер ушел, прежде, чем Доминик успел его поблагодарить, оставив Доминика вновь смотреть в глаза Чечили и Галлерани.